Доносчик и осведомитель барон Майгель имеет несколько литературных и по меньшей мере одного реального прототипа из числа булгаковских современников. Этот реальный прототип – бывший барон Борис Сергеевич Штейгер, уроженец Киева, в 20-е и 30-е годы работавший в Москве в качестве уполномоченного коллегии наркомпроса РСФСР, по внешним сношениям. Одновременно Штейгер являлся штатным сотрудником ОГПУ НКВД. Он следил за входившими в контакт с иностранцами советскими гражданами и стремился получить от иностранных дипломатов сведения, интересовавшие советские органы безопасности. 17 апреля 1937 года Штейгер был арестован по делу бывшего секретаря президиума ЦИК Янукидзе, являвшегося также председателем правительственной комиссии по руководству большим и художественным театрами. 16 декабря 1937 года вместе с другими подсудимыми по этому делу бывшего барона по ложному обвинению в измене Родине террористической деятельности и систематическом шпионаже в пользу одного из иностранных государств приговорила к расстрелу военная коллегия Верховного суда СССР. Приговор был немедленно приведен в исполнение. В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой Штейгер упоминается несколько раз. В частности, 3 мая 1935 года, описывая прием у советника американского посольства Уайли, Она отмечает, что присутствовал, конечно, барон Штейгер. Непременная принадлежность таких вечеров. Наша домашняя ГПУ, как зовет его, говорят, жена Бубнова. Подчеркнем, что Андрей Сергеевич Бубнов был тогда наркомом просвещения, то есть непосредственным начальником Штейгера, и его жена знала, что говорила. В той же записи Елена Сергеевна указала, что накануне к ним заходил переводчик Эммануил Львович Жуховицкий, совместно с секретарем американского посольства Чарльзом Боулином, работавший над переводом на английский пьесы «Зойкина квартира», и плохо отзывался о Штегере. Вероятно, Жуховицкий, которого все подозревали и совершенно основательно, в сотрудничестве с НКВД видел в бывшем бароне опасного конкурента, хотя в итоге расстреляли их обоих. Вместе с Булгаковыми Штейгер был и на грандиозном приеме в американском посольстве, устроенном послом Буллитом 23 апреля 1935 года. Этот прием послужил прообразом великого бала у сатаны – в «Мастере и Маргарите», где нашел свой конец барон Майгель. 24 апреля 1935 года, описывая по памяти прием у Буллета, Елена Сергеевна Булгакова упомянула Иштейгера. «Мы уехали в полшестого, часов утра 24 апреля». Примечание автора. «В одной из посольских машин» пригласив предварительно кое-кого из американских посольских к себе. С нами в машину сел незнакомый нам, но известный всей Москве и всегда бывающий среди иностранцев, кажется, Штейгер. Похоже, что это была первая встреча Булгаковых со знаменитым бароном, о котором писатель и его жена были наслышаны ранее. Они нисколько не сомневались, что Штейгер сел с ними в одну машину только в целях осведомления, пытаясь выведать впечатление о приеме для доклада в инстанции. Интересно, что в варианте романа, написанном в конце 1933 года, сцена смерти барона Майгеля уже присутствовала. Правда, тогда вместо великого бала у сатаны в нехорошей квартире происходил куда менее значительный шабаш. В образе Майгеля Булгаков предсказал гибель Штейгера за четыре года до того, как она произошла в действительности. А вот сцена убийства барона на балу у Воланда вошла в текст только в 1939 году, во время булгаковской болезни, и уже после казни Штейгера. У наушника и доносчика барона Майгеля были и литературные прототипы. Сама фамилия Майгель — это слегка измененная фамилия баронского рода Майбелей, внесенного в дворянские матрикулы всех прибалтийских губерний России. Реальную фамилию Булгаков переделал так, что она стала ассоциироваться с магией, подчеркивая инфернальную сущность героя. Прототипом булгаковского майгеля послужил комендант Петропавловской крепости барон Егор Иванович Майдель, который запечатлен в романе Льва Толстого «Воскресенье» в образе коменданта барона Криксмута. В воспоминаниях Степана Андреевича Берса приводится рассказ писателя о посещении им Егора Ивановича Майделя в Петропавловской крепости. Лев Николаевич с отвращением передавал мне, как комендант крепости, с увлечением рассказывал ему о новом устройстве одиночных камер, об обшивке стен толстыми войлоками для предупреждения разговоров посредством звуковой азбуки между заключенными, об опытах крепостного начальства, для проверки этих нововведений и тому подобное, и удивлялся этой равнодушной и систематической жестокости со стороны интеллигентного начальства. Лев Николаевич выразился так «Комендант точно рапортовал по начальству, но с увлечением, потому что выказывал этим свою деятельность». Барон Майгель служащий зрелищной комиссии и занимается ознакомлением иностранцев с достопримечательностями столицы, подобно тому, как его прототип Борис Сергеевич Штейгер ведал внешними сношениями наркомата просвещения. Председатель же зрелищной комиссии Аркадий Аполонович Семплияров имел одним из своих прототипов Авеля Янукидзе, Причем Штейгер, судя по всему, с Янукидзе был близко знаком. Интеллигентный, знающий языки, приятный в общении, светский барон Майгель совершенно равнодушен к жертвам своих доносов, будь то именитые иностранцы или простые советские граждане. Точно так же интеллигентный и увлеченный тюремщик Майдель стремился произвести хорошее впечатление на известного писателя, выказывая при этом полнейшее равнодушие к заключенным, жертвам его усовершенствований. В последние годы и месяцы жизни писателя особенно волновала судьба его произведений, отношение к его творчеству, знакомых и друзей. Среди искренних друзей в ближайшем булгаковском окружении Находились и люди, подобные незабвенному Алоизию Магарычу. Это подтверждают и недавно опубликованные материалы агентурного наблюдения за писателем, извлеченные из архивов госбезопасности. 10 мая 1939 года Булгаков сделал памятную надпись жене на своей фотографии. «Вот как может выглядеть человек», возившийся несколько лет с Алоизием Могарычем, Никанором Ивановичем и прочими. В надежде, что ты прояснишь это лицо, дарю тебе, Елена, карточку, целую и обнимаю. Здесь речь не только о многолетней до изнеможении работе над мастером и Маргаритой, но и намек на то, что жизнь писателя прошла в общении с людьми, подобными Могарычу, И Бесславный путь Алоизия повторил позднее один из наиболее близких булгаковских друзей Павел Сергеевич Попов. Он был автором первого биографического очерка о Булгакове, написанного в 1940 году, вскоре после смерти писателя, для планировавшегося однотомника его пьес. Сборник, однако, не вышел как из-за начавшейся войны, так и из-за цензурных препятствий. Как отмечала Елена Сергеевна Булгакова в письме Сталину 7 июля 1946 года, издательство «Искусство» вычеркивало последовательно по пьесе, так что остался нетронутым один Дон Кихот, и сборник не вышел. В предисловии к несостоявшемуся сборнику Павел Сергеевич очень верно сказал о значении жизни и творчества Булгакова. Беспокойный, трудный путь писателя, пройденный с таким напряжением и неоскудевавшей энергией, путь жизни и творчества, на который было затрачено столько сил, работы и душевных мук, и который оборвался так рано и несправедливо, — дает право писателю на безмятежную оценку его писательского труда и на глубокую и вечную признательность за незабываемый вклад, внесенный им в сокровищницу русской литературы. Но уже в 1944 году Попов будто бы совершил подлое предательство, написал донос на своего соученика и друга по университету известного философа и филолога Алексея Федоровича Лосева, обвинив его в идеализме. Это стоило жертве доноса, по утверждению вдовы Лосева Азы Алибековны Таху Годи, завидования кафедры логики в МГУ, которая была отдана доносчику, тогда как ранее будто бы рассматривалась кандидатура Лосева. Насколько справедливы эти обвинения, сегодня сказать трудно. Тем более, что заведовать кафедрой Попов стал только в 1947 году. Лосева же в мае 1944 года действительно убрали из МГУ в МГПИ. Впрочем, нравственное падение булгаковского друга свершилось еще раньше. Через несколько месяцев после смерти автора «Мастера и Маргариты». 27 декабря 1940 года, впервые познакомившись с полным текстом романа, Павел Сергеевич писал Елене Сергеевне «Я все под впечатлением романа», прочел первую часть, кончая визитом буфетчика к Василию Дмитриевичу Шервинскому. Так, очевидно, именовался профессор Кузьмин в одном из промежуточных вариантов последней редакции романа, который читал Павел Сергеевич и который до нас не дошел. Примечание автора «Я даже не ждал такого блеска и разнообразия. Все живет, все сплелось, все в движении, то расходясь, то вновь сходясь. Зная по кусочкам роман». Я не чувствовал до сих пор общей композиции, и теперь при чтении поражает слаженность частей, все пригнано и входит одно в другое. За всем следишь, за подлинной реальностью, хотя основные элементы — фантастика. Один из самых реальных персонажей — кот, что не скажет, как не поведет лапой, как рублем подарит, как он отделал киевского дядюшку Берлиоза. Очки надел, и паспорт смотрел самым внимательным образом. Хохотал и больше всего над пением в филиале в Ваганьковском переулке. Я ведь чувствую и слышу, как вдруг ни с того ни с сего все, точно сговорившись, начинают стройно вопить. И слова — это прелесть. Славное море, священный Байкал. Вижу, как их подхватывает грузовик, а они все свое. В выдумке М.А., Есть поразительная охватка. Сознательно или бессознательно он достиг самых вершин комизма. Современные эстетики, Бергсон и другие, говорят, что основная пружина смеха — то комическое чувство, которое вызывается автоматическим движением, вместо движения органического, живого, человеческого. Отсюда склонность Гоффмана к автоматам. И вот смех М.А. над всем автоматическим и поэтому нелепым в центре многих сцен романа. Вторая часть для меня — очарование. Этого я совсем не знал. Тут новые персонажи и взаимоотношения. Ведь Маргарита, колдунья, это вы. И самого себя Миша ввел. И я думал по новому заглавию, что мастер и Маргарита — Означают Воланда и его подругу, хотя сначала читал залпом, а теперь решил приступить ко второй части после паузы, подготовив себя и передумав первую часть. Хочется отметить и то, что мимолетные сцены, так сказать, второстепенные эпизоды, также полны художественного смысла. Например, возвращение Рюхина из больницы... Описание природы и окружающего с точки зрения встрясок на грузовике, размышления у памятника Пушкина — все исключительно выразительно. Но вот, если хотите, грустная сторона. Конечно, о печатании не может быть речи. Идеология романа грустная, и ее не скроешь. Слишком велико мастерство, сквозь него все еще ярче проступает. А мрак он еще сгустил, кое-где не только не завуалировал, а поставил точки над «и». В этом отношении я бы сравнил с бесами Достоевского. У Достоевского тоже поражает мрачная реакционность, безусловная антиреволюционность. Меня бесы тоже пленяют своими художественными красотами. Но из песни слов не выкинешь, и идеология крайняя. И у Миши так же резко. Но сетовать нельзя. Писатель пишет по собственному внутреннему чувству. Если бы изъять идеологию бесов, не было бы так выразительно. Мне только ошибочно казалось, что у Миши больше все сгладилось, уравновесилось. Какой тут? В этом отношении чем меньше будут знать о романе... Тем лучше. Гениальное мастерство всегда остается гениальным мастерством, но сейчас роман неприемлем. Должно будет пройти лет пятьдесят-сто. Но как берегутся дневники Горького, так и здесь надо беречь каждую строку в связи с необыкновенной литературной ценностью. Можно прямо учиться русскому языку по этому произведению. Вот мои первые беспорядочные строки в связи с новыми страницами творчества М.А., с которыми я имел счастье познакомиться, благодаря вам. Почему и прошу вас принять выражение моей глубокой признательности. Какое поразительное совпадение интонаций, оборотов и содержания этого письма с оценкой романа мастера Алоизия Могорычем. Вспомним, покорил меня Алоизий своею страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман от корки до корки, причем о романе он отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал из ста сто раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадывался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан. Он говорил прямо, глава такая-то идти не может. К счастью, двоемыслием... Столь широко распространенным среди булгаковских друзей, как и среди большинства советской интеллигенции, Булгаков никогда не страдал. Важную роль в романе играет зловещая фигура журналиста Алоизия Магарыча, написавшего донос на мастера и поселившегося впоследствии в его подвальчике в одном из арбатских переулков. Прототипом Магарыча послужил друг Булгакова драматург Сергей Александрович Ермолинский. Он свою литературную деятельность начинал еще будучи студентом Московского университета, как журналист-репортер центральных газет «Правда» и «Комсомольская правда». Это было в 1925-1927 годах, еще до знакомства с Булгаковым. Ну и Михаил Афанасьевич, и Елена Сергеевна о его журналистском прошлом прекрасно знали. В 1929 году Ермолинский познакомился с Марией Артемьевной Чемишкиан, дружившей в то время с Булгаковым и его второй женой Любовью Евгеньевной Белозерской. Через некоторое время молодые люди вступили в законный брак и сняли комнату в доме номер девять по Мансуровскому переулку, принадлежавшем семье театрального художника Макетчика. Сергея Сергеевича топленинова одного из прототипов мастера. Этот деревянный домик стал прообразом жилища мастера и Маргариты. А вот как мастер излагает Ивану Бездомному историю своей дружбы с Алоизием и Горычем. Так вот в то проклятое время, время травли мастера за роман о Понтии Пилате, примечание автора, Открылась калиточка нашего садика. Денек еще, помню, был такой приятный, осенний. Ее не было дома. И в калиточку вошел человек. Он прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство. Отрекомендовался он мне журналистом. Понравился он мне до того, вообразите что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем. Дальше, больше, он стал заходить ко мне. Я узнал, что он холост, что живет рядом со мной примерно в такой же квартирке, что ему тесно там и прочее. К себе как-то не звал. Жене моей он не понравился до чрезвычайности, но я заступился за него. Она сказала, — Делай, как хочешь. Но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатления отталкивающее. Я рассмеялся. Да, но чем, собственно говоря, он меня привлек? Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри, в своем ящике, не интересен. Такой сюрприз в своем ящике Алоизий... Да, я забыл сказать, что моего нового знакомого звали Алоизий Магарыч... Имел. Именно нигде до того я не встречал, и уверен, что нигде не встречу человека такого ума, каким обладал Алоизий. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий объяснял мне ее буквально в одну минуту, причем видно было, что объяснение это ему не стоило ровно ничего». То же самое с жизненными явлениями и вопросами. Но этого было мало. Тут стоит отметить, что говорящая фамилия Магарыч вполне может быть литературным псевдонимом. Ведь Алоизий по профессии журналист, а доносчик только по призванию. Дальше, как мы помним, Алоизий покорил мастера тем, что, прочитав его роман, совершенно точно объяснил, почему та или иная глава не может идти в печать. Интересно, что Ермолинский в момент знакомства с Булгаковым действительно был еще холост. По воспоминаниям Чемишкиан, именно Булгаков ее уговаривал. «Выходи, выходи за Ермолинского, он славный парень». Марика Артемьевна вспоминала. В 1927 году по воспоминаниям Белозерской в 1928 году, примечание автора. Когда я жила в Тбилиси, меня познакомили с Михаилом Афанасьевичем и Любовью Евгеньевной Булгаковыми. В течение приблизительно 10 дней мы встречались почти ежедневно. Познакомила нас Ольга Казимировна Туркул, с которой Булгаков был знаком еще по Владикавказу. В конце 1927 года я сообщила, что еду в Ленинград и на обратном пути буду в Москве. Пока я была в Ленинграде, туда приехал Михаил Афанасьевич и познакомил меня с супружеской четой Замятиной. На обратном пути я гостила у Булгаковых, а в 1928 году окончательно переехала в Москву и долгое время, около двух лет, Жила у Булгаковых на Большой Пироговской. Спала я в гостиной на старинном диване-ладье, называемом закорюкой, а работала в то время в Госкино. Из этого дома в октябре 1929 года вышла замуж за Сергея Ермолинского, сопровождаемая слезами хозяйки дома, домработницы Маруси и своими собственными. Открыв чемодан, я обнаружила в нем бюст Суворова, всегда стоявший на письменном столе Михаила Афанасьевича. Я очень удивилась. Булгаков таинственно сказал, — Это если Ермолинский спросит, где твой бюст, не теряйся и быстро доставай бюст Суворова. Поднялся смех, и прекратились слезы. Выпадали у нас и уютные вечера. Мы яростно сражались в Бложке. Это детская игра, в которых М.А. достиг небывалых высот, за что и был прозван Блошиным царем. Не помню названия другой игры, но фамилия ее создателя была Ермишкин, что дало повод М.А. называть меня этим именем. Первое время Ермолинский не без ревности упрекал меня, что я больше интересуюсь делами Булгакова чем его собственными. Со временем это чувство притупилось. На первых порах мы жили у родственников Сергея Александровича. В 1930 году переехали в Мансуровский переулок, в дом Топлениновых, где прожили до начала войны. Моя дружба с М.А. оставалась всегда неизменно крепкой. Постепенно Булгаковы подружились и с Ермолинским. И иногда даже вместе ходили на лыжах. Когда М.А. разошелся с любовью Евгеньевной, мои отношения с ней остались по-прежнему дружескими и теплыми. Таких с Еленой Сергеевной у меня не наладилось. В Нащекинском переулке, где жили Булгаковы, я бывала, но не как у себя дома. В отличие от самого Булгакова, его вторая жена Любовь Евгеньевна Белозерская к Ермолинскому относилась без симпатии, что не скрывала ни в опубликованных мемуарах, ни в беседах со мной. Она прямо писала «Перехожу к одной из самых неприятных страниц моих воспоминаний, к личности Сергея Ермолинского, о котором, по его выступлению в печати, я имею в виду журнал «Театр» номер 9 за 1966 год о Михаиле Булгакове, может получиться превратное представление. Летом 1929 года он познакомился с нашей Марикой Чемишкиан, примечание автора, и влюбился в нее. Как-то вечером он приехал за ней, она собрала свой незамысловатый багаж. Мне было грустно. Маруся плакала, стоя у окна. Ермолинский прожил с Марикой двадцать семь лет, что не помешало ему в этих же воспоминаниях, походя упомянуть о ней, как об очень милой девушке из Тбилиси, не удостоив это после двадцати-то семи лет совместной жизни даже назвать ее своей бывшей женой. Жаль, что для мемуаристов. Не существует специальных тестов, определяющих правдивость и искренность автора. Плохо пришлось бы Ермолинскому перед детектором лжи. Я оставляю в стороне все его экскурсы в психологию. О многом он даже и не подозревает, хотя и претендует на роль конфидента Михаила Афанасьевича Булгакова, который, кстати, никогда особого расположения к Ермолинскому не питал дружил с Марикой» — это утверждение Любови Евгеньевны Белозерской опровергается приведенным выше свидетельством Марии Кичемишкиан, примечание автора. Прочтя этот опус в журнале «Театр», к сожалению, бойко написанный, много раз поражаешься беспринципностью автора. В мое намерение не входит опровергать по пунктам Ермолинского все его инсинуации и подтасовки, но кое-что сказать все же нужно. Хотя воспоминания его забиты цитатами Мандельштам, дважды Герцен, Пришвин, Хемингуэй, Заболоцкий, Вяземский, Гоголь, Пушкин, Грибоедов, я все-таки добавлю еще одну цитату из горя от ума». «Здесь все есть, коли нет обмана». «Есть обман». Да еще какой! Начать с авторской установки. Первое место занимает сам Ермолинский, второе, так и быть, отведено умирающему Булгакову, а третье, куда ни шло, Фадееву, фигуре на литературном горизонте значительной. По мнению Любови Евгеньевны Белозерской, Ермолинский по своей двуличной манере забывает то, что ему невыгодно помнить. Как и Магарыч с мастером, Ермолинский познакомился с Булгаковым в 1929 году, когда развернутая против писателя компания в прессе достигла апогея, и все его пьесы оказались сняты. Напомню, что действие московских сцен мастера и Маргариты развертывается с 1 по 4 мая, а в воскресенье, 5 мая, в православную Пасху, Московский мир сливается с Ершелоимским в сцене последнего полета. Воспоминания Ермолинского, обильно оснащенные цитатами, доказывают, что их автор, как и булгаковский персонаж, был весьма сведущ в литературе, и образование у него было солидное. Он изучал японский язык в Восточном институте, окончил факультет общественных наук МГУ. Мемуарист, подобно Алоизию, и вопреки утверждениям Любови Евгеньевны Белозерской, по крайней мере во второй половине 30-х годов действительно стал булгаковским конфидентом. Это доказывает, например, дневниковая запись третьей жены писателя Елены Сергеевны Булгаковой от 5 декабря 1938 года. Вчера днем М.А. заходил к Сергею Ермолинскому поиграть в шахматы. А кроме того, Сергей Ермолинский, благодаря тому, что вертится в киношном мире, много слышит и знает из всяких разговоров, слухов, сплетен, новостей. Он как посредник между М.А. и внешним миром. Судя по интонации этой и других записей, Булгакова относилась к Ермолинскому довольно сдержанно, но, конечно, без той ненависти, что проскальзывает в мемуарах Белозерской. В «Мастере и Маргарите» в отношении к Магарычу главной героини автор передал в основном отношение к Ермолинскому Любови Евгеньевны Белозерской, которая была булгаковской женой в 1929 году в году, когда разворачивается действие московских сцен романа, и когда произошло на самом деле знакомство Булгакова с Ермолинским. Маргарита, узнав о предательстве Магарыча, едва не выцарапала ему глаза. Но Ермолинский действительно был близок к Булгакову в 30-е годы. Михаил Афанасьевич подарил ему свою фотографию 1935 года, Со следующей надписью «Вспоминай, вспоминай меня, дорогой Сережа, твой любящий искренно М. Булгаков». В числе прототипов мастера был хорошо известный Булгакову Сергей Сергеевич Топленинов, один из лучших театральных художников Москвы, в середине тридцатых годов сосланный на полтора года в город Вельск Архангельской области. Отметим, что подвальчик мастера списан главным образом с особняка братьев Топлининовых. Мансуровский переулок, 9. Сергей Сергеевич Топлининов обитал в нижнем полуподвальном этаже, и в 1929-30 годах, в трудный период своей жизни, к нему нередко заходил Булгаков, порой оставаясь ночевать, позировал для портретов. В архиве художника сохранились два из них. По воспоминаниям вдовы старшего брата, актера Владимира Сергеевича Топленинова, Евгении Владимировны Власовой, Булгаков, когда гостил у Топлениновых, часто писал роман «При свете свечей» и «Потреск дров в печи», как это делает и мастер в своем подвальчике. Там же, в Мансоровском переулке, Жил и Ермолинский. На допросе в НКВД 11 марта 1941 года Ермолинский утверждал «С писателем Булгаковым я познакомился в 1929 году у него на квартире через его жену Белозерскую. В первые годы нашего знакомства я с ним встречался редко, примерно в 1931-1932 годах Когда Булгаков женился второй раз на Шиловской, я с ним стал встречаться чаще, и в результате этих встреч у меня с ним установились дружеские отношения. За три-четыре года до его смерти, умер он в 1940 году, я встречался с ним на квартире, где встречал дирижера Большого театра милик Пашаева, художника Вильямса Петра Владимировича и художника Дмитриева. Кроме указанных лиц, у Булгакова я встречал ряд актеров, главным образом художественного театра. При посещении квартиры Булгакова велись разговоры главным образом на театральные темы. В разговорах за последнее время Булгаков увлекался Сталиным. Во всех разговорах Булгаков хорошо отзывался о Сталине. Никаких антисоветских разговоров на квартире Булгакова не проводилось, во всяком случае я на таковых не присутствовал. Не исключено, что именно Ермолинского имел в виду автор «Мастера и Маргариты», когда сообщал Павлу Сергеевичу Попову 24 марта 1937 года. «Некоторые мои доброжелатели избрали довольно странный способ утешать меня». Я не раз слышал уже подозрительно елейные голоса. Ничего, после вашей смерти все будет напечатано. Я им очень благодарен, конечно. Отметим, что согласно дневниковой записи Елены Сергеевны Булгаковой, Ермолинские посетили их накануне, 22 марта. Точно так же о невозможности прижизненной публикации романа говорил мастеру Алоизии Магарыч. 16 мая 1939 года Булгаков надписал жене свою фотографию. Вот как может выглядеть человек, возившийся несколько лет с Алоизием Могорычом, Никанором Ивановичем и прочими. Здесь писатель указывал не только на усталость от десятилетней работы над романом, но и на длительное общение с перевертышами типа Могорыча, образ которого в тот момент еще носил общий и собирательный характер, без конкретных деталей. История знакомства мастера с Алоизием была написана уже во время смертельной болезни автора, зимой 1939-1940 года. Сам Булгаков и его третья жена нисколько не заблуждались насчет того, что Фадеев — Навестил их именно по должности, несомненно, получив указание сверху, может быть, от самого Сталина, а отнюдь не от того, что является поклонником булгаковской личности и творчества. Произведение Булгакова ранее он, как кажется, вообще не знал. То, что не к Фадееву, а к Ермолинскому были обращены булгаковские слова «он мне друг», «И предал он меня или не предал?» «Нет, не предал?» «Нет, не предал», доказывается беседой Елены Сергеевны с известным литературоведом Сергеем Николаевичем Семановым 1 августа 1969 года. Она, в частности, сказала, друг ли Ермолинский, он был привязан к М.А., часто заходил рассказывал о событиях. В статье его все изложено правильно. У нас одна претензия. Зачем М.А. говорит словами Ермолинского? То, что слово «привязан» закавычено, можно интерпретировать и в том смысле, что Елена Сергеевна подозревала, что Ермолинский был приставлен следить за Булгаковым. Однако, скорее всего, Здесь мы имеем дело лишь с субъективным восприятием ее слов Семановым, в чьей записи мы и цитируем беседу. Подозревавший Ермолинского в предательстве, автор «Мастера и Маргариты», как видно из цитированного выше разговора, за пять дней до смерти подозрение отверг. Вероятно, в связи с этим рассказ мастера о знакомстве с Магарычом был перечеркнут Булгаковым, однако нового варианта он написать уже не успел. Не исключено также, что текст был перечеркнут Еленой Сергеевной Булгаковой. Там также набросаны возможные элементы новой биографии Магарыча. Начало болезни, продолжение газетной травли, отъезда Алоизия в Харьков за вещами. И еще есть загадочная запись, Против фрагмента с историей знакомства мастера с Могарычем. Попытки сделать из понравившегося человека. То ли имелось в виду, что мастер Могарычу тоже понравился, и тот сначала пытался наставить его на путь истинный, показать, как именно надо писать, и только убедившись, что новый друг необучаем, решает донести до него чтобы завладеть его жилплощадью. В любом случае в публикациях романа, осуществленных до 1973 года, а также в большинстве изданий, вышедших после 1989 года, Лоизи Магарыч оставался человеком без биографии. Ничего не говорилось об истории его знакомства с мастером, Он возникал лишь в сцене после бала Воланда, а затем в эпилоге и оставался совершенно незапоминающимся, бледным персонажем. Ясно, что Булгаков планировал написать новую историю знакомства Магарыча с автором романа о Пилате и, вероятно, дать ему другую профессию не успел. Поэтому логичнее было бы все-таки включать в канонический текст, дошедшую до нас историю знакомства Алоизия с мастером. Иначе образ Алоизия, да и весь роман, оказывается художественно обедненным. Здесь, как и во многих других местах, все-таки незаконченного закатного романа, последнюю творческую волю писателя однозначно определить нельзя. Есть столько же аргументов за то, чтобы включать в биографию Магарыча в условно-канонический текст романа, сколько и за то, чтобы не включать. Против то, что Булгаков или Елена Сергеевна по его поручению перечеркнул этот текст. Против то, что Булгаков явно хотел наградить Магарыча конкретной биографией и сделать его близким другом мастера. Без всего этого Алоизи превращается в совершенно эпизодического персонажа, на котором читательский глаз не задерживается. Поэтому мы решили, что правильнее будет включить биографию Магарыча в основной текст романа, что и было осуществлено в издании Вагриуса 2007 года. Ведь Булгаков — Собирался написать эту биографию, но не успел. Возможно, что поводом для подозрений насчет Ермолинского послужил отзыв Сергея Александровича о пьесе «Батум» уже после ее запрещения, зафиксированный Еленой Сергеевной Булгаковой 18 августа 1939 года. Сегодня днем Сергей Ермолинский — Почти что с поезда, только что приехал из Одессы и узнал о запрете Батума, примечании автора. Попросил Мишу прочитать пьесу. После окончания крепко поцеловал Мишу. Считает пьесу замечательной. Говорит, что образ героя сделан так, что если он уходит со сцены, ждешь не дождешься, чтобы он скорее появился опять. Вообще говорил много и восхищался, как профессионал, понимающий все трудности задачи и виртуозность их выполнения. По всей видимости, Булгаков не обманывал себя насчет художественных достоинств пьесы о Сталине и почувствовал лицемерие, хотя и вызванное благой целью — утешить потрясенного катастрофой с Батумом драматурга у которого уже начиналась грозная болезнь, сведшая его в могилу. Вероятно, автор «Мастера и Маргариты» рассудил, что если Ермолинский слукавил сейчас, то мог лукавить и раньше. Отсюда в возбужденном сознании больного Булгакова родилось подозрение, что друг мог доносить на него в НКВД, и это подозрение материализовалась в образе Могорыча. Поведение Ермолинского в последние недели булгаковской жизни много часов самоотверженно проведшего у постели больного очевидно рассеяло подозрение, но написать новый текст у Булгакова уже не было сил. Стоит подчеркнуть, что имя и фамилия персонажа Алоизии Магарыч, тоже могут быть прочитаны как указания на прототипа Ермолинского. Дело в том, что Ермак, Ермол, Ермола – это простонародная форма имени Ермолай, народ Гермеса, вестника богов, покровителя путников-торговцев. Но есть еще более прозрачная этимология, связывающая обладателя данной фамилии с презренным металлом. Существует также тюркская этимология имени Ермолай и его производных, от тюркского слова «ярмак» — «деньги». Алоизий — имя латинское. Оно происходит от алоюс имени гиганта Титана Алоэя или Элоэя, сына морского бога Нептуна или Посейдона у греков. Он восходит к древнегреческому божеству обмолоченного зерна. По-немецки же имя «Алоэзиос» в Австрии «Алоизиус» значит «прославленный в битвах». Здесь учли, по всей вероятности, богатырскую силу Алоэя, и особенно его сыновей, Алуадов от красавицы Афимидеи. По одной из версий мифа их отцом был Талис сам могущественный морской бог Посейдон. Алуады отличались необычайным ростом и силой. Каждый год они вырастали на локоть в ширину и на сажень в высоту. Достигнув девятилетнего возраста, они пытались взобраться на небо, собираясь для этой цели взгромоздить на Олимп Оссу, а на Оссу Пелеон — Чтобы не дать им возможности исполнить это намерение, Аполлон убил их своими стрелами раньше, чем у них начала расти борода. А вот Магарыч Магарыч это, согласно толковому словарю Фасмера, выпивка с угощением после заключения сделки, то есть после того, как деньги уплачены. Кстати, «магорыч» тоже происходит сомневаться от тюркского слова «мога» — «сушеный гриб». Магарычить в старину значило бездельничать, промышлять срывом магарычей. Получается, что Алоизи Магарыч славный в битве за дармовую выпивку с угощением. Булгаков, вероятно, учел германскую этимологию этого слова, поскольку это имя — наиболее распространено в Германии и Австрии. Замечу также, что, называя своего героя Алоизием, Булгаков, возможно, также имел в виду роман Александра Амфитеатрова «Жар цвет» 1910 год, где так назван эпизодический персонаж, старый закрыстын, костелян польского графа Валерия Гичевского. Это может указывать и на реальный прототип. Ермолинский был родом из Вильна и носил фамилию польско-еврейского происхождения. В одном из ранних вариантов романа Могорыч носил говорящую фамилию Богохульский, а еще раньше Панковский, которая, по мнению Мариетты Омаровны Чудаковой, могла указывать на конкретного прототипа литератора Эммануила Львовича Жуховицкого, который совместно с секретарем американского посольства в Москве Чарльзом Боулином перевел роман. Однако Жуховицкий никогда не был близким другом Булгакова. Это видно и из дневника Елены Сергеевны. Например, согласно записи от 31 августа, 1934 года Жуховицкий истязал М.А., чтобы он написал декларативное заявление, что он принимает большевизм. Скорее всего, Елена Сергеевна Булгакова знала, кто был прототипом друга-предателя. 17 ноября 1967 года Она записала в дневнике свой разговор с Ермолинским по поводу его воспоминаний в журнале «Театр». Тогда Елена Сергеевна собирала книгу воспоминаний о Булгакове. «Если ты хочешь, чтобы я приняла твою статью целиком, переведи прямую речь Миши в косвенную. Ты не передаешь его интонации, его манеры, его слова». Я слышу, как говорит Ермолинский, но не Булгаков. И, говоря откровенно, мне определенно не нравятся две сцены. Одна — это разговор «Якобы ты журналист», а вторая — «Игра в Палешан». Причем я не могу себе представить, где же я была в это время, что я не помню этой игры. «Игра в Палешан» Это рассказ в воспоминаниях Ермолинского о застольной импровизации на тему спектакля Камерного театра «Богатыри» по пьесе Демьяна Бедного, на оформление которого пригласили художников из Палиха. Булгаков и его товарищи в лицах разыграли, как палешане возвращаются домой после провала постановки. Ермолинский вспоминал. Я вспоминаю Булгаковский дом, его и Лены, с тем душевным волнением, какое трудно передать. Да-да, это был веселый, жизнерадостный дом. Говорили это от того, что у Булгакова было повышенное чувство театра. Нет, никакого театра в его поведении не было. Это был его характер, если угодно, и ее». В передней над дверью в столовую висел печатный плакатик с перечеркнутой бутылкой «Водка, яд, сберкасса, друг». А на столе уже все было приготовлено, чтобы и выпить, и закусить, и обменяться сюжетами на острые злободневные темы. Слетала всякая шелуха, душевная накипь, суетные заботы, накопившиеся за день. И всегда получалось весело. Я уже говорил, как из смешных рассказов из жизни Мхата вырос театральный роман. Таких устных рассказов у него было множество и по другим поводам. Они редко повторялись, не становились, как бывает у многих, застольным репертуаром. Они рождались в ходе беседы, превращались в театральную импровизацию. Помню, поводом для одной из таких импровизаций был спектакль камерного театра «Богатыри» по пьесе Демьяна Бедного. В качестве оформителей пригласили художников из Палиха. Они должны были придать истинно русский, былинный характер постановки, столь неожиданный для такого изысканного, рафинированного театра, как камерный. Из этой затеи ничего путного не вышло. Спектакль подвергли резкой критике. «Думаю», — говорил Булгаков, — «произошла противоестественная смесь из Демьяна Бедного, Таирова и Полишан. От души сочувствую ни в чем не повинным мужичкам». И уж тут невозможно было не переворотить все это в веселую буфонаду. И он стал изображать Насмерть перепуганных творцов современного фольклора, как они возвращаются домой, лежа на жестких вагонных полках и подняв к небу свои древние бороды. Его рассказ тут же подхватывали все те же постоянные участники булгаковского застолья. Мелик Пашаев, главный дирижер Большого театра, и театральные художники Дмитриев и Вильяме. Мелик, изображая сокрушенного полишанина, еще хорохорился. — Мы де еще покажем, ни хрена ни в Москве не понимают о нашем истино русском. А Дмитриев совсем паник. У обоих кошки скребут на сердце, слышится грозный голос жены. Жену изображает Булгаков. — Не быть добру, коли не сидится в своей лакированной коробочке. Плохо в ней вам было, так что ли? — Высунулись. Добро бы, мальчишки, а то ведь за сорок уже. Срам на всю округу, и денег не шиша. Охваченный тоской и страхом перед грядущим возмездием, Милик Пашаев подползает к дверям кабинета и робко стучит. — Это я! Я! — тоненько шепотом произносит он. — Потерял копеечку. Поет он, как юродивый в «Борисе Годунове». Дверь распахивается. В дверях булгаков жена. Хохолок спереди взвит к верху на голове повязан платок. Взор его столь гневен, что Мелик немеет окончательно. «Искусству захотел! Я у тебя эту дурь выбью!» — замахивается жена. Мелик, покорно повернувшись, пригибается, и получает хорошую за затрещину пониже спины. Тихо стонет. У Дмитриева отвисла губа. Он уже хватил с горя ни один шкалик и валяется в канаве под столом. Приложив к глазу горлышко пустого графина и разглядывая ночные светила, люстру, он вдруг рявкнул непристойную песню. «Эх, семь бед, один ответ!» «Пропади пропадом, коробочка лакированная!» И трахнул крепким русским словцом. Вильям и возмущенно поджал губы. «Не выражайся тут, дамы!» У Вильямса свой образ. Он пытается сохранить надменное достоинство. А Лена время от времени вскрикивает. «Перестаньте! Я умру от смеха!» «Подумать только!» В течение целого вечера мы, как мальчишки, отдурачивали целый спектакль, вплетая в него и шутки о том, что произошло в Большом театре, в Мхате, у художников. И в этом развеселом балагурстве то и дело проглядывала внутренняя серьезность, мысли о том, что происходило тогда в нашем многострадальном искусстве. Мелик Пашаев вдруг срывался, подбегал к роялю, И при сразу возникшей тишине проигрывал куски из Катерины Измайловой, только что скандально запрещенной оперы Шостаковича. Не обладая голосом, но очень выразительно, Александр Шамильевич напевал нам отрывки из арий и речитативы, бурно воспроизводил отдельные оркестровые вариации, а иногда вскочивший пел, изображая скрипки, трубы, литавры и темпераментно дирижировал. Как мало людей бывало у Булгакова и видела его в таком дружеском окружении, таким неподдельно веселым, естественным, позабывшим на миг будничные заботы, вечное ожидание неприятностей, вечной чиновной власти над собой. Возвращались мы в приподнятом настроении. Обычно, прежде чем разойтись, провожали меня до Мансуровского. Еще продолжали смеяться, но и что-то тревожное возникало. — Удивительный дом, — говорил Мелик Пашаев, остановившись на углу моего переулка, где был гастроном. — Человек удивительный, — подхватывал Дмитриев. — Да, вот так. Все стояли кружком примолкнув, — дай бог, чтобы его никогда не покинуло озорство, — произнес Дмитриев без тени шутки и повернулся к Вильямсу. — А помнишь, Петя, когда я выдумал водка напорную башню от этого гастронома прямо к дому Сергея? — Это, Володя, я выдумал, — ревниво уточнил Вильямс. — Возможно, возможно. Но я нашел систему труб и установку счетчика, отмечающего литры, как киловатт-часы. Помнишь, с каким увлечением Михаил Афанасьевич принялся помогать мне? Едва я начал чертеж. Казалось, ничего важнее не было. А через несколько дней он читал нам главу, в которой и Ешуа ведут на Голгофу. Сердце сжималось как будто он про себя читал. Вот то-то. И знаешь, мне иногда кажется, что его писательство вырастает из озорства. Он, как гимнаст, проверяет на нем свои силы. А силы были нужны. Чем дальше, тем больше. Елена Сергеевна Булгакова в записи от 2 ноября 1936 года охарактеризовала богатырей как «стыдный спектакль», а 14 ноября с удовлетворением констатировала. В газете постановление Комитета по делам искусств «Богатыри снимаются» за оглумление над крещением Руси, в частности и привела по этому поводу реплику Булгакова. «Таиров лежит с капустным листом на голове, уверяю тебя». Вероятно, ей не хотелось еще раз вспоминать об этом спектакле, тем более что в ходе кампании, начавшейся в прессе по поводу богатырей, вновь стали поносить булгаковский «Багровый остров», Да и содержавшаяся в рассказе Ермолинского насмешка от лица Булгакова над официальной народностью могла показаться опасной вдове писателя. Что же касается эпизода с Ермолинским журналистом, то его стоит привести полностью. «Я бывал во время последней болезни» — примечание автора — «у него каждый день». Пытаясь восстановить факты его жизни, предложил игру в навязчивого журналиста, приставшего с вопросами к знаменитому писателю. — Ты хитришь, — сказал он, но игру принял. В дальнейшем она развлекала его, и я в шуточной форме записал несколько таких бесед, состоявших из вопросов и ответов. Несколько листков случайно сохранилось». Вот эта запись. Он. — Мне непонятно все-таки, уважаемый товарищ, зачем вы ко мне пристаете? Я. Мировому человечеству интересна каждая деталь из вашей жизни. Он. Я согласен, это так. Но я обязан все ж по благородству своего характера предупредить вас. Тут он прищурился и добавил юмористически. — Я, дорогой мой... Не наш человек. Я. Быть может, как раз поэтому вы и представляете особый интерес. Он уже с непритворным негодованием. Это отвратительно, что вы говорите, голубчик. Я наш человек. А не наш это я сам выдумал, сам подстроил. Я. Простите, не понял. Он. Вчера вы допрашивали меня о начале моего литературного пути. — Я, совершенно верно, я весь внимание. Он. Именно тогда я и подложил себе первую свинью. — Я. — Каким образом вам удалось это сделать? — Он. — Молодость, молодость. Я заявился со своим первым произведением в одну из весьма почтенных редакций, приодевшись не по моде. Я раздобыл пиджачную пару что само по себе было тогда дико. Завязал бантиком игривый галстук и, усевшись у редакторского стола, подкинул монокль и ловко поймал его глазом. У меня даже где-то валяется карточка. Я снят на ней с моноклем в глазу, а волосы блестящие зачесаны назад. Речь идет об известной фотографии 1926 года. Примечание автора. Редактор смотрел на меня потрясенно. Но я не остановился на этом. Из жилетного кармана я извлек дедовскую луковицу, нажал кнопку, и мой фамильный бригет проиграл нечто похожее на «Коль славен наш Господь в Сионе» — неофициальный гимн императорской России, до принятия последнего гимна, боже царя охрани возможно булгаков вспомнил эпизод с исполнением запрещенного царского гимна в петлюровском киеве примечание автора ну вопросительно сказал я взглянув на редактора перед которым внутренне трепетал почти обожествлял его нус хмуро ответил мне редактор возьмите вашу рукопись И займитесь всем, чем угодно, только не литературой, молодой человек. Сказавши это, он встал во весь свой могучий рост, давая понять, что аудиенция окончена. Я вышел и, уходя, услышал яственно, как он сказал своему вертлявому секретарю, «не наш человек». Без сомнений это относилось ко мне. «Я» и вы считаете, что этот случай сыграл роковую роль во всех ваших дальнейших взаимоотношениях с редакциями? Он. Взгляните, голубчик, на этот случай шире. Дело в моем характере. Луковица и монокль были всего лишь плохо продуманным физическим приспособлением, чтобы побороть застенчивость» и найти способ выразить свою независимость. Я. Последуем дальше. Что привело вас в театр? Он. Жажда денег и славы. Затаенная мечта выйти на аплодисменты публики владела мною с детства. Я во сне видел свою длинную шатающуюся фигуру с растрепанными волосами, которая стоит на сцене. А благодарный режиссер кидается ко мне на шею и обцеловывает меня буквально, подрев восторженного зрительного зала. Я, позвольте, но при возобновлении турбинных занавес раздвигался шестнадцать раз. Все время кричали автора, а вы даже носа не высунули. Он. «Французы говорят, что нам дарят штаны, когда у нас уже нет задницы. Простите за грубое выражение». И подозрительно. — А вы не из французской ли газеты? — Я. — Нет. — Он. Вкратчиво. — А может быть, из какой-нибудь другой иностранной, а? — Я. Нет — Нет-нет, я из русской. — Он. — Не из рижской ли? Белоэмигрантской. И он угрожающе поднял кулак. — Я. Избави бог. Я отмахнулся в ужасе. — Я из вечерки из прекрасной неповторимой вечерки нашей. Он — ура, тюпа, люся, водку на стол. Пускай этот господин напьется в свое полное удовольствие. Мне отнюдь не грозит опасность, что он напечатает обо мне хоть одну строчку. Очевидно, что Булгаков впоследствии шутливые вопросы Ермолинского осмыслил вполне серьезно. И заподозрил друга в попытке выведать его подноготную для доклада в дорогие органы. А в пристрастной подаче весьма грозно могло прозвучать и признание писателя, что он не наш человек, и слова по поводу нежелания выходить к зрителям в связи с возобновлением дней Турбиных, и о штанах, которые появились тогда, когда уже нет задницы. Елена Сергеевна Булгакова прекрасно осознавала, что именно в связи с этим разговором автор «Мастера и Маргариты» сделал Алоизия Магарыча журналистом, которым, как мы помним, когда-то начинал Ермолинский. Можно сказать, что Магарыч разыгрывал перед мастером роль журналиста только чтобы получить его жилплощадь а Сергей Александрович играл роль журналиста в шуточной мини-пьесе, блестяще представленной им с Михаилом Афанасьевичем. Ермолинский же не знал, что в романе есть столь разоблачительная для него история знакомства мастера с Алоизией Могорычем, поскольку она не была включена ни в журнальную публикацию «Мастера и Маргариты», 1966-67 годов, не в машинопись романа, подготовленную в 60-е годы вдовой писателя Эпизод с Могорычом вошел только в издание романа 1973 года, осуществленное при участии Елены Сергеевны Булгаковой, которая, однако, умерла за три года до выхода книги «В свет». Так что текст к печати готовила редактор Анна Александровна Саакянц. Подозрения Булгакова насчет Ермолинского, от которых сам Михаил Афанасьевич отказался буквально в последние дни жизни, были безосновательными. И не только потому, что в декабре 1940 года Сергей Александрович был арестован и в ходе допросов как свидетельствуют их опубликованные протоколы, связи Сергея Александровича с НКВД никак не проявились. Кстати, не исключено, что в шутливом разговоре с Ермолинским журналистом Булгаков рассказывал о злоключениях в своей повести «Роковые яйца». На допросе в НКВД 14 декабря 1940 года Сергей Александрович Назвал ее наиболее реакционным произведением Булгакова из всех ему известных, поскольку там проявилось неверие в созидательные силы революции. Но на прямой вопрос следователя, о своем мнении вы, как писатель, сообщили в соответствующие органы, признался, что о реакционном содержании произведения «Роковые яйца» никуда не сообщал, потому что произведение было опубликовано в печати. По утверждению Ермолинского, сделанном на допросе 27 декабря 1940 года, сам Булгаков считал, что роковые яйца сыграли резко отрицательную роль в его литературной судьбе. Он стал рассматриваться как реакционный писатель. Дарственная надпись с экземпляра повести – сохранившаяся в архивах НКВД, подтверждала показания. Дорогому другу Сереже Ермолинскому, сохрани обо мне память. Вот эти несчастные роковые яйца. Твой искренний М. Булгаков. Москва. 4 апреля 1935 год.